Она садилась возле постели, смотрела на женщину и уходила только тогда, когда Вика отрывала голову от подушки, чтобы прогнать ее. И тогда все становилось на свои места. Темная ледяная квартира, тишина, треск остывающего нагревателя. Ее одолевала слабость. Она мечтала бросить все, купить билет на самолет, вернуться к мужу и детям но в таком состоянии она бы не добралась не то что до Кёльна, даже до кассы аэрофлота. Она сильно похудела, продукты кончились, выйти за ними было тяжело, стоило сесть на постели, и сердце от слабости подступало к горлу, но и есть не хотелось. Она радовалась только тому, что, отправляясь в Москву, выбрала все лекарства по рецепту. У нее оставалась половина пузырька, и еще один непочатый. Этого обычно хватало на полгода, а то и дольше. Но если грипп даст осложнение на сердце, лекарство может ее не спасти. Вика даже подумывала, не позвонить ли сестре. Если попросить о помощи, та, конечно, сразу примчится, еще бы. Детей у нее нет, делать ей нечего. Муж не разрешает ей пальцем шевельнуть. Лариса живет на всем готовом. Конечно, она примчится, разохается, перевезет ее к себе, поставит на голову родителей. Нет, пусть Лариса живет своей жизнью, глупой, сытой жизнью, в которой нет даже намека на то, что пришлось пережить ей, Вике. Они никогда друг друга не поймут. Только 12 ноября Вика оправилась настолько, что смогла выйти за покупками. Стоял мороз, но к холоду она уже привыкла и страдала от него меньше, чем в первые дни. Женщина взяла такси, поехала в центр, пообедала в кафе. У нее проснулся волчий аппетит, и она съела такой плотный обед, что ее стало клонить в сон от сытости. Теперь она чувствовала себя на удивление хорошо. Казалось, стоило посидеть в теплом помещении среди людей, музыки и громких разговоров, и болезнь окончательно отступила. Женщина прошлась по магазинам, купила тяжеленную батарею-нагреватель, наняла таксиста и договорилась, что он донесет ей эту батарею до квартиры. Приехав домой, Вика тут же включила это чудо техники и с удовлетворением убедилась, что от него будет весьма ощутимый эффект. Уже через час окна в комнате заплакали, начали оттаивать. Она сбросила сперва старый тулуп, в котором расхаживала по квартире, потом шаль, потом сняла один из свитеров. Настроение поднималось вместе с температурой в доме. Вика открыла маленькую бутылочку виски и стала пить прямо из горлышка, расхаживая по комнатам и хозяйским взглядом отмечая порванные старые обои, пыль, старомодную мебель, Когда они с Романом вернутся, тут будет сделан хороший ремонт. И мебель она купит другую. Ничего. Роман такой экономный, что у него хватит и на ремонт, и на машину, и на многое другое. Все-таки ей повезло с мужем. Вика так согрелась, что не захотела выходить на мороз, чтобы позвонить Альбине. Она решила плюнуть на конспирацию. Даже если у той стоит определитель номера... Что за беда? Что преступного в том, что она интересуется искусством? На это любой имеет право. Вика уже слегка опьянела, и ей все казалось проще и легче. Хозяйка салона оказалась на месте и тут же поняла, с кем говорит. — Ну, на ловца и зверь бежит. — Я сегодня накупила кучу вашего Корзухина. Приезжайте, выбирайте. «Кучу — Кучу? — удивилась Вика. Такого она не ожидала. «Мне так много не надо». «Вам не надо, другим пригодится», — отрезала Альбина. «Кстати, слыхали новость?» «Ужас! Сам он невесть, где шляется. А в это время убили его жену и сына, квартиру пытались поджечь. Но, слава тебе, Господи, газ у них был отключен. Катя не платила за квартиру. Ее грошей хватало только на электричество, без него бы они совсем пропали». «Вы меня слушаете?» Вика слушала и не слышала. «Значит, квартира не сгорела. У кого же Альбина Рафаэловна купила кучу картин? Неужели они уцелели? А если... Если она все-таки проглядела пейзаж, и он остался там? Тогда она была не в себе, копалась в картинах спустя рукава. И, черт возьми, она же не видела пейзажа в его окончательном виде». Она только наблюдала за ним в процессе создания. Но это же все не то. Может, картина была там, Вика просто ее не узнала. — Вы приедете? Будете покупать? — встревоженно спрашивала Альбина. — Я ведь для вас старалась. Вы же мне дали заказ. — Да. — Скажите, а пейзажи у вас есть? Та расписала, чем обзавелась, И Вика поняла, это опять не то. Даже близких сюжетов не было. А там еще остались картины, — поинтересовалась она. Альбина очень обиженно ответила, что все стоящее она уже купила у Катиной тетки. Остались портреты и всякое барахло. — Да что вас, в конце концов, интересует? — раздраженно спросила она. — Конкретная картина, что ли? «Ну так не морочили бы мне голову, ехали туда сами и покупали. Нельзя же так привередничать!» Она сказала, что Корзухина продаст и без помощи надоедливой клиентке, и в сердцах бросила трубку. Но Вика не обратила внимания на эту угрозу. «Старое барахло! А мне как раз нужно старое барахло!» «Дура я дура! Картине «22 года!» Конечно, она не обязательно находилась среди новых. Он мог упаковать ее, сунуть куда-то в шкаф на антресоли. Нужно было обыскать всю квартиру. Да, но у меня же не было времени. Она приняла решение. Ехать туда немедленно. Родственница Кати просто обязана оказаться более сговорчивой. Во всяком случае, Альбина Рафаэловна получила от нее все, что хотела, и, наверное, недорого. Вика проверила наличность в бумажнике, лекарства в сумке и отправилась в путь. Ей открыли сразу, без долгих расспросов. Вика увидела перед собой пожилую женщину в махеровой кофте и резиновых перчатках. Та представилась Ниной Дмитриевной и сдула с волосы. «Убираюсь. А вы насчет картин?» Что-то много нашлось покупателей. То пусто, то густо. До вас сегодня уже двое любителей было. Проходите, смотрите, там все, что осталось. Вика поблагодарила, вошла в мастерскую, пересмотрела все полотна. Но не сошла же она с ума. Пейзажа тут не было. Скажите, а больше нигде нет картин? Обернувшись, спросила она. «Нет». «Я все шкафы перебрала, все обшарила. Все они тут. Если что понравится, ставьте к стене, я тряпочкой протру». Вика уже копалась больше для вида. Нельзя же было уйти просто так. Она решила отобрать для вида какой-нибудь набросок. Нина Дмитриевна все это время стояла у нее над душой. «Извините», — вдруг сказала Нина Дмитриевна очень неприязненным голосом, — «Лицо ваше мне знакомо», — Вика изумленно обернулась. Ей на миг почудилось, что Нина Дмитриевна каким-то образом ее опознала. «Но как? Ее же не было здесь, когда Вика приходила в первый раз, а та продолжала ее рассматривать, уже с нескрываемой враждебностью. — Это ваш портрет у меня сегодня купили», — вдруг сказала та. — Так вы и есть та Лариса? Понятно, много я о вас слышала. Хотите посмотреть, как жила Катя? Любопытно стало. Стервятница. Это был кошмар. Других слов у Вики не нашлось. Она ведь не делала ничего дурного. Она честно собиралась заплатить за покупку, слова грубого не сказала, а ее опять оскорбляют, и вдобавок за чужие грехи. И забыв обо всем, С ядом в голосе Вика пояснила, что ее приняли за другую. Это другая — ее сестра. Но сама она не имеет к Ивану никакого касательства. Вот у Ларисы с ним действительно были шашни. Но когда это было? — Ни про какую сестру я ничего не знаю. Женщина наступала на нее, все больше повышая голос. Она почти перешла на базарный крик.